Глава вторая. Биполярное расстройство Даниэля Дефом Как разбогатели богатые страны. Даниэль Де автор Робинзона Круза, прожил яркую жизнь. До того, как он стал писателем, он был бизнесменом и занимался импортом шуртиных товаров, трикотажа, вина и табака. Также он служил короне в Королевской лотерее и в податной стекольной инспекции – Last Duty Office, которая взымала печально известный оконный налог, то есть налог на недвижимость, исчисляемый пропорционально количеству окон. Оконный налог заменял собой подоходный налог. Кроме того, существовал стекольный налог, взимавшийся с веса стекла и стеклянных изделий. Еще он был влиятельным политическим памфлетистом, сейчас бы сказали блогером, и вел двойную жизнь в качестве правительственного шпиона. Сначала он шпионил на Роберта Харли, Тори, спикера палаты общин. Затем он еще больше осложнил себе жизнь, начав работать на заклятого врага Харли, правительство вигов Роберта Уолпола. Как если бы быть только бизнесменом, романистом, налоговым инспектором и шпионом ему было слишком скучно, Дефо был еще и экономистом. Эта сторона его жизни еще менее известна, чем его шпионство. В отличие от романов Ревензон Круза и Молли Фландерс, его главная экономическая работа «План английской торговли» 1728 года, нынче почти забытым. В популярной биографии Дефо, написанной Ричардом Вестом, эта книга не упоминается вовсе а об удостоенной наград биографии «Пера Полы Бакшайдер». Она упоминается в основном в связи с малозначительными вопросами, такими как отношение Дефо к американским индейцам. Тем не менее, работа была доскональным и глубоким докладом о тюдоровской промышленной политике во времена правления тюдоровской династии в Англии, который многому может нас сегодня научить. В книге «Здесь и далее план» Дефо описывает, как династия Тюдоров, в особенности Генрих VII и Елизавета I прибегали к протекционизму, государственному субсидированию, выдаче монопольных прав, организованному государством промышленному шпионажу и другим мерам государственного вмешательства с целью развить английскую шерстяную промышленность, высокотехнологическую отрасль в Европе того времени. До Тюдоровской эпохи Британия была относительно отсталой экономикой, зависящей от экспорта шерсти сырца для покрытия своего импорта. Индустрия шерстоткацких и суконных мануфактур была сосредоточена в нижних странах, сегодняшние Бельгия и Нидерланды, особенно в городах Брюги, Гент и Ипр во Фландрии. Британия экспортировала свою шерсть сырец и делала на этом разумную прибыль, но те иностранцы, которые знали, как превратить шерсть в сукно, получали гораздо больше барыши. Таков закон конкуренции, когда тот, кто может делать сложные вещи, которых другие не могут, зарабатывает больше. Вот это положение и захотел изменить Генрих VII в конце XV века. Как пишет Дефо... Генрих VII устроил изыскание, чтобы определить подходящие места для суконных мануфактур. Как и Эдвард III до него, он переманивал опытных работников из нижних стран. Еще он повысил налог на экспорт шерсти сурца и даже временно запретил ее экспорт, чтобы побудить ее дальнейшую переработку дома. В 1489 году он также запретил экспорт сукна-суровья – полуфабрикатом, за исключением кусков стоимостью ниже установленного порога, чтобы поощрить дальнейшую отделку на родине. Осмотр, штопанье, отправка, крошения, валка, ворсование, стрижка и прессование. Его сын Генрих VII продолжил этот курс и запрещал экспорт сукна «Суровья», в 1512, 1513 и 1536 годах. Дефо подчеркивает, что у Генриха VII не было никаких иллюзий в отношении того, как скоро английские производители нагонят своих искушенных конкурентов из нижних стран. Король поднял экспортные пошлины на шерсть сырец, только когда английская промышленность встала на ноги достаточно, чтобы справляться со всем объемом шерсти, подлежащей переработке. И затем Генрих немедленно снял запрет на экспорт шерсти сырца, когда стало ясно, что Британия просто не способна перерабатывать всю шерсть, которую она производила. И действительно, как и сообщает план, Только после 1578 года, в самый разгар правления Елизаветы I, 1558-1603 годы, почти сто лет спустя, после того, как в 1489 году Генрих VII начал свою политику импортозаместительной индустриализации, Британия обрела достаточно перерабатывающих мощностей, чтобы полностью запретить экспорт шерсти сырца. Раз введенный, запрет на экспорт обрек ныне лишенных сырья конкурентов из нижних стран на разорение. Не начни Генрих VII этой политики и не развей ее его последователи, Было бы очень трудно, а может быть и невозможно, чтобы Британия превратилась из экспортера сырья в европейский центр высокотехнологической индустрии того времени. Суконные мануфактуры стали самой важной британской экспортной отраслью. Она давала большую часть экспортных поступлений, чтобы финансировать масштабный импорт сырья и продовольствия, которые питали промышленную революцию. План – разбивает в дребезги основополагающий миф о капитализме, в котором Британия преуспела, потому что поняла истинный путь к процветанию раньше других стран – свободный рынок и свободную торговлю. Преподаватели экономики часто используют персонажа Даниэля Дефо как чистый пример рационального экономического человека, главного героя неолиберальной экономики свободного рынка. Они утверждают, что хотя он и живет один, круза вынужден постоянно принимать экономические решения. Он должен решать, сколько работает, чтобы удовлетворить свои потребности в материальном потреблении и удовольствиях. Будучи рациональным человеком, он вкладывает ровно столько работы, сколько необходимо, чтобы добиться своей цели. Допустим, Крузо обнаруживает другого человека, живущего в одиночку на соседнем острове. Как им торговать друг с другом? Теория свободного рынка гласит, что введение рынка, обмена, фундаментально не меняет природу ситуации Круза. Жизнь продолжается почти как и прежде, за исключением дополнительного соображения, что ему теперь нужно установить курс обмена его продуктов на соседский. Как рациональный человек он продолжает принимать верные решения. Согласно экономике свободного рынка, свободный рынок функционирует именно в силу того, что мы все – такие же как Крузом. Мы в точности знаем, чего мы хотим, и как наилучшим образом достигнуть этого. Следовательно, предоставить людям делать то, что они желают, и знают, что это хорошо для них, это и есть наилучший способ управления экономикой. Государство лишь мешает. Экономика, которая стоит в основании плана Дефо, является полной противоположностью экономики Робинзона Крузом.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 у экономиста. Сам того не зная, в своей прозе он создал персонаж для экономики свободного рынка, хотя в своем собственном экономическом анализе он ясно показал пределы свободного рынка и свободной торговли. Британия бросает вызов миру. Как я уже говорил, Дефон начинал шпионом в пользу правительства Тори, а закончил шпионом в пользу правительства Вигов Роберта Уолполом. Олпол широко известен как первый британский премьер-министр, хотя его современники его так не называли. Олпол был известен своей продажностью. Говорят, что он сделал коррупцию обыкновением. Он ловко жонглировал денежные оплаты аристократических титулов, правительственных постов, различными льготами и привилегиями, чтобы укреплять свою властную базу, которая позволила ему оставаться премьер-министром в течение ошеломляющего срока. 21 года с 1721 по 1742 годы. Его политическая ловкость была увековечена Джонатаном Свифтом в романе Путешествия Гулливера» в образе персонажа Флимнапа. Флимнап ⁇ это премьер-министр империи Лилипутов и чемпион в танце на канате, своеобразном методе, коим отбирались держатели высших постов в лилипутии и при этом Уолпл был весьма сведущим экономическим управленцем. Будучи в свое время канцлером казначейства, он усилил кредитоспособность своего правительства, создав фонд, предназначенный для покошения долгов. Его сделали премьер-министром в 1721 году, потому что посчитали, что только он один в состоянии справиться с хаосом в финансах, оставшимся после «злополучной пирамиды», компании Южных морей. Став премьер-министром, Олпол начал реформу, которая радикальным образом сместила фокус британской промышленной и торговой политики. До Олпола главными целями британской политики, обобщенно говоря, были, во-первых, захват и расширение торговли посредством колонизации и закона о мореплавании, который требовал, чтобы вся торговля с Британией обслуживалась британскими судами и, во-вторых, на создание дохода государством. Поддержка суконного производства была наиважнейшим исключением, но даже и оно частично мотивировалось желанием увеличить доход государства. В противоположности этому политика, введенная Олполом после 1721 года, была сознательно направлена на поддержку обрабатывающей промышленности. Представляя новый закон, Уолпол, устами короля, обращавшегося к парламенту, заявил,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 Таможенные тарифы на иностранную промышленную продукцию были значительно повышены, в то время как тарифы на импортное сырье, применяемые в промышленности, были снижены или отменены вовсе. Экспорт промышленной продукции поощрялся целой серией мер, включавшей в себя и экспортные субсидии. Наконец было введено административное регулирование, имеющее целью контроль качества промышленной продукции, в особенности текстильной продукции, чтобы неразборчивые производители не могли повредить репутации британских товаров на иностранных рынках. Все эти политические меры поразительно напоминают меры, с таким успехом применявшиеся после Второй мировой войны странами экономического чуда Восточной Азии, такими как Япония, Корея и Тайвань. Меры, про которые многие полагают, как и я раньше считал, что их придумали японские законодатели в 1950-е годы и которые включали в себя возвратную пошлину на компоненты при экспорте промышленной продукции и установление государственного стандарта качества экспортной продукции, Вообще-то, были давним британским изобретением. Протекционистская политика Олпола оставалась неизменной в течение следующего столетия, помогая британским отраслям промышленности нагнать и затем в конечном итоге оторваться от своих континентальных коллег. Британия оставалась высокопротекционистской страной до середины XIX века. В 1820 году средняя ставка таможенного тарифа на возпродукции обрабатывающей промышленности составляла 45-55% по сравнению с 6-8% в нижних странах, 8-12% в Германии и Швейцарии и около 20% во Франции. Однако тарифы не были единственным оружием в арсенале британской торговой политики. Когда дело касалось ее колоний, Британия вполне спокойно налагала и прямой запрет на сложные промышленные операции, если не хотела, чтобы они развивались. Олпл запретил строительство новых прокатных станов и пил для продольной резки металла в Америке, принуждая американцев специализироваться на продукции с низкой добавленной стоимостью такой как чушки и прудки, а не на более прибыльной стальной продукции. Закон о железе. Айрон Act. Еще Британия запрещала экспорты своих колоний товаров, которые конкурировали с ее собственной продукцией как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Она запретила импорт текстилей из Индии Калико, Ситиц Калинкор, который в то время превосходил британский. В 1699 году она запретила экспорт шерстяного сукна из своих колоний в другие страны, закон о шерсти The Wood Act, уничтожая тем самым ирландскую суконную промышленность и удушая возникновение суконной промышленности в Америке. И, наконец, применялся целый комплекс мер, чтобы поощрить производство сырьевых товаров в колониях. Одной рукой Олпл предоставлял экспортные субсидии на сырьевые товары с американской стороны, а с другой устранял импортные пошлины на сырьевые товары, произведенные в Америке с британской стороны, такие как пенька, бревна и доски. Он желал обеспечить раз и навсегда, чтобы колонисты занимались строго сырьевыми товарами и никогда не стали бы конкурентами британским производителям. Таким образом, они были принуждены оставить самые прибыльные высокотехнологичные отрасли в руках Британии, что гарантировало, что Британия будет пользоваться всеми преимуществами, находясь на гребне мирового развития. Двойная жизнь британской экономики Первый всемирно известный экономист свободного рынка Адам Смит – яростно нападал на эту систему, которую он называл системой меркантилизма и главным архитектором которой был Олпл. Работа Адама Смита «Богатство народов» была опубликована в 1776 году в самый разгар британского меркантилизма. Он утверждал, что ограничения конкуренции, которые система создавала через протекционизм, субсидии и раздачу монопольных прав, вредили британской экономике. Адам Смит понял, что политика Олдпола изживала себя. Без нее многие британские отрасли промышленности были бы сметены еще до того, как они бы получили возможность нагнать своих более развитых зарубежных конкурентов. Но когда британские отрасли промышленности стали конкурентно в мире, Протекционизм стал менее необходим и даже вреден. Защита отраслей, которым больше не нужна защита, как заметил Смит, скорее сделает их самодовольными и неэффективными. Следовательно, принятие свободной торговли все больше становилось в интересах Британии. Тем не менее, Смит несколько опережал свое время. Сменится еще одно поколение, прежде чем его идеи по-настоящему завладеют умами, и не скорее, чем через 84 года после публикации богатства народов» Британия станет действительно страной свободной торговли. К концу эпохи наполеоновских войн в 1815 году, через 40 лет после публикации богатства народов, британские производители твердо укрепились в роли самых эффективных в мире, за исключением немногих ограниченных сфер, в которых такие страны, как Бельгия и Швейцария, обладали технологическим лидерством. Британские производители правильно понимали, что теперь свободная торговля в их интересах. И они начали агитировать за нее. Декларируя ее, они совершенно естественно по-прежнему с удовольствием ограничивали торговлю, когда это их устраивало. Так поступили, например, хлопчатобумажные фабриканты, когда дело касалось экспорта текстильного оборудования, которое могло помочь иностранным конкурентам. В частности, производители агитировали за отмену кукурузных законов, которые ограничивали возможность закупать дешевые зерновые. Удешевление продовольствия было важно для них, потому что оно позволяло снизить зарплаты и увеличить прибыли. Компании против кукурузных законов неоценимую помощь оказал экономист, политик и игрок на бирже Давид Рикардо. Рикардо выдвинул теорию сравнительных преимуществ, которая до сих пор составляет ядро теории свободной торговли. До Рикардо люди считали, что иностранная торговля оправдана только если страна может производить что-либо дешевле своего торгового партнера имеет абсолютное преимущество. Блестяще перевернув эту очевидную мысль, Рикардо утверждал, что торговля между двумя странами имеет экономический смысл, даже когда одна страна может производить все дешевле, чем другая. Даже если такая страна более эффективна в производстве всего, чем другая, она все равно может иметь выгоду от торговли, товарообмена, специализируясь на товарах, в которых она имеет наибольшее стоимостное преимущество над своим торговым партнером. И наоборот, даже если страна не имеет стоимостного преимущества над своим торговым партнером в производстве любого продукта, торговля все равно будет выгодна ей, если она будет специализироваться на товарах, в которых она имеет наименьший проигрыш. Этой теорией Рикардо дал в руки сторонникам свободной торговли XIX века мощный инструмент, доказывающий, что свободная торговля идет на пользу каждой стране. Теория Рикардо совершенно верна в своих узких рамках. Его теория верно утверждает, что, считая их настоящий уровень технологий фиксированным, странам лучше специализироваться на том, в чем они относительно лучше с этим не поспоришь. Его теория не работает, когда страна хочет овладеть более совершенными технологиями, чтобы она могла делать более сложные вещи, на которые мало кто способен, то есть когда она хочет развивать свою экономику. Требуется время и опыт, сын ошибок трудных, чтобы воспринять новые технологии. Так что технологически отсталым производителям требуется период защиты от международной конкуренции на этот период обучения. Такая защита дорога, потому что страна отказывается от возможности импортировать лучшие и более дешевые товары. Тем не менее, это та цена, которую нужно заплатить, если страна хочет развить передовые отрасли. Рассмотренная под таким углом теория Рикардо подходит тем, кто принимает статус-кво, а не тем, кто хочет его изменить. Крупный сдвиг в британской торговой политике произошел в 1846 году, когда кукурузные законы были отменены и тарифы на многие промышленные товары были аннулированы. Современные экономисты свободной торговли любят преподносить отмену кукурузных законов как окончательную победу мудрости Адама Смита и Давида Рикарда над упорствующим в своем заблуждении меркантилизмом. Ведущий экономист свободной торговли нашего времени Джагдиш Бхагавати из Колумбийского университета назвал это событие «историческим переходом». Однако многие историки, знакомые с тем периодом, Указывает, что удешевление продовольствия было лишь одной из целей движения против кукурузных законов. Еще это был акт империализма свободной торговли, имеющий своей целью остановить движение к индустриализации на континенте, в континентальной Европе, путем увеличения рынка для сельскохозяйственной продукции и сырьевых материалов. Открыв шире свой внутренний сельскохозяйственный рынок, Британия хотела заманить своих конкурентов обратно в сельское хозяйство. И действительно, лидер движения за отмену кукурузных законов Ричард Кобден, критикуя кукурузные законы, заявлял, что без кукурузных законов фабричная система, по всей вероятности, не появилась бы в Америке и Германии. Она совершенно точно не расцвела бы так, как она расцвела в этих государствах и во Франции, и Бельгии, и Швейцарии, без того преимущества, которое дорогое продовольствие британских ремесленников отдавало питающимся намного дешевле производителям этих стран. В том же духе в 1840 году Джон Бауринг, член Совета по торговле и ключевой член Лиги за отмену кукурузных законов, недвусмысленно советовал странам-членам германского Цольферайн, таможенного союза, специализироваться на выращивании пшеницы и продавать пшеницу, чтобы покупать британскую промышленную продукцию. Да и вообще, полностью тарифы были отменены не ранее 1860 года. Другими словами, Британия приняла свободную торговлю только тогда, когда она обрела технологическое превосходство над своими конкурентами за высокими и долгосрочными тарифными барьерами, как заметил видный историк экономики Пол Бейрах. Неудивительно, что Фридрих Лист говорил о вышибании лестницы. В схватку вступает Америка. Может быть, самую удачную критику британского лицемерия и сформулировал немец, но страна, которая лучше всего сопротивлялась британскому вышибанию лестницы, в политическом смысле была не Германия, не была ею и Франция, широко известная как протекционистский антагонист свободнорыночной Британии. На самом деле противовес состоялся в лице США, бывших британской колоний, и сегодняшних воинствующих поборников свободной торговли. При британском правлении Америка в полной мере хлебнула британского колониального обращения. Само собой, ей не позволили пользоваться тарифами, чтобы защитить ее юную промышленность. Ей запретили экспортировать продукцию, которая конкурировала с британской. Ей выдавали субсидии на производство сырьевых материалов. Более того, были введены прямые ограничения на то, что могли и чего не могли производить американцы. Дух того, что стояло за такой политикой, лучше всего выражается в замечании Уильяма Питта-старшего, сделанном им в 1770 году. Услыхав, что в американских колониях возникают новые ремесла, он сказал, колониям Новой Англии нельзя позволить сделать даже гвоздей для подков. В действительности британская политика была помягче, чем выражает эта формула. Некоторая производственная деятельность была дозволена. Но производство высокотехнологичных товаров было запрещено. Не все британцы были столь жестокосердны, как Пит. Некоторые из них искренне верили, что помогают американцам, рекомендуем свободную торговлю. В своем богатстве народов Адам Смит Этот шотландский отец экономики свободного рынка торжественно советует американцам не развивать промышленности. Он утверждал, что прекращение импортирования европейской продукции станет препятствием, а не содействием продвижению их страны в сторону подлинного богатства и величия. Многие американцы были с ним согласны в том числе Томас Джефферсон, первый госсекретарь, министр иностранных дел и затем третий президент. Но иные яростно возражали. Они утверждали, что стране нужно развивать производственные отрасли и для этого использовать государственную защиту и субсидии, как до них это делала Британия. Движущей интеллектуальной силой этого движения стал юный выскочка и наполовину шотландец по имени Александр Гамильтон. Гамильтон родился на Карибском острове Невис и был незаконорожденным сыном шотландского латошника, который заявлял о своем якобы аристократическом происхождении, и француженки. Он пришел к власти исключительно благодаря своим блестящим способностям и кипучей энергии. В возрасте 22 лет он был адъютантом Джорджа Вашингтона во время войны за независимость. В 1789 году в возмутительно молодом возрасте, ему было только 33 года, он стал первым секретарем казначейства страны, министром финансов. В 1791 году Гамильтон подал в Конгресс свой знаменитый доклад на тему промышленных товаров, здесь и далее доклад. В нем он изложил свои взгляды о том, что отсталые страны, такие как США, должны защищать свою промышленность во младенчестве от иностранной конкуренции и выращивать ее до того момента, когда она сможет твердо стоять на ногах. Рекомендуя такой курс действий своей юной стране, дерзкий 35-летний министр финансов, у которого за душой была только степень «Liberal Arts» из второразрядного по тем временам «Kings College of New York» ныне Колумбийский университет, открыто шел против Совета всемирно известного экономиста Адама Смита. Практика защиты зарождающихся отраслей существовала и ранее, как я уже продемонстрировал. Но именно Гамильтон впервые превратил ее в теорию и дал ей свое имя. Термин «зарождающиеся отрасли» придумал тоже он. Теория в дальнейшем была глубже разработана Фридрихом Листом, которого сегодня ошибочно считают ее отцом. На самом деле Лист поначалу был сторонником свободной торговли, он являлся одним из главных застрельщиков немецкого Цольферайн или немецкого таможенного союза, одного из первых в мире соглашений о свободе торговли. Будучи в политэмиграции в США в 1820-е годы, он узнал от американцев о тезисах, касающихся зарождающихся отраслей. Эти гамильтоновые тезисы зарождающихся отраслей послужили источником вдохновения для создания программ экономического развития многих стран и бет-нуа предметом особой ненависти экономистов свободной торговли грядущих поколений. В докладе Гамильтон предложил серию мер для промышленного развития своей страны, включавшие в себя защитные тарифы и запрет на импорт, субсидии, запрет экспорта по ключевым сырьевым материалам, либерализацию и льготы на импорт промышленного сырья и компонентов, призы и патенты для изобретений, контроль за стандартами качества продукции и развитие финансовой и транспортной инфраструктур. Хотя Гамильтон совершенно правильно предостерегал от того, чтобы заводить эти меры чересчур далеко, они, тем не менее, и по сей день остаются очень мощным и одновременно еретическим политическим рецептом. Будь он министром финансов развивающейся страны сегодня, МВФ и ВБ определенно отказались бы одалживать деньги его стране и пролоббировали бы его смещение с постам. После доклада Гамильтона Конгресс воспользовался только небольшой частью рекомендаций, в основном потому, что в американской политике того времени царили южане-плантаторы, у которых не было никакого интереса развивать американскую промышленность. Вполне понятно, что они хотели иметь возможность импортировать высококачественные промышленные товары из Европы по как можно более низкой цене на те средства, которые они выручали за экспорт сельхозпродукции. После доклада Гамильтона средний тариф на иностранные промтовары подняли с приблизительно 5% до приблизительно 12,5%. Но этого было слишком мало, чтобы побудить покупателей промышленных товаров поддержать нарождавшуюся американскую промышленность. Гамильтон оставил свой пост секретаря казначейства в 1795 году после скандала, вызванного его внебрачной связью с замужней женщиной, и не имел дальнейших возможностей продвигать свою программу. Жизнь этого блестящего, хотя и язвительного человека оборвалась на 50-м году в 1804 году, в пистолетной дуэли в Нью-Йорке, на которую его вызвал его бывший друг, ставший его политическим соперником, Аарон Бёрр, впоследствии вице-президент при Томасе Джефферсоне. Прожив еще хотя бы 10 лет, Гамильтон смог бы увидеть воочию, как его программа реализуется в полной мере. Когда разразилась война 1812 года, англо-американская война 1812-1815 годов, Конгресс США немедленно удвоил тарифы, подняв средний тариф с 12,5% до 25%. Прервав импорт промышленной продукции из Британии и остальной Европы, война также создала пространство для появления новых отраслей. Новая образовавшаяся прослойка промышленников, естественно, захотела, чтобы защита продолжалась и даже усилилась после войны. В 1816 году тарифы были подняты еще выше, до среднего значения в 35%. К 1820 году средний тариф возрос до 40%, прочно укореняя программу Гамильтона. То, что создал Гамильтон, стало основой американской экономической политики вплоть до конца Второй мировой войны. Его программа зарождающихся отраслей создала условия для быстрого промышленного развития. Еще он создал рынок государственных ценных бумаг и стал инициатором дальнейшего развития банковской системы. Опять же, вопреки оппозиции Томаса Джефферсона и его сторонников. То, что на недавней выставке Нью-Йоркское историческое общество назвало его «человеком, создавшим современную Америку», не было преувеличением. Отвергни США видение Гамильтона и прими точку зрения его архисоперника Томаса Джефферсона, для которого идеальным обществом была аграрная экономика, состоявшая из самостоятельных йоменов-фермеров, хотя этому рабовладельцу пришлось стыдливо замести под ковер рабов, которые обеспечивали ему его образ жизни то они никогда бы не смогли выдвинуться из мелкой аграрной страны, бунтующей против своего могущественного колониального господина, величайшую в мире сверхдержавом. Другие страны неудобны секреты. Если протекционизм вреден для экономики, как вышло, что две самые успешные экономики в истории были настолько протекционистскими? Возможно, что хотя США и Британия и были протекционистскими странами, их экономические успехи связаны с тем, что они были менее протекционистскими, чем другие страны. И действительно кажется вполне достоверным, что другие богатые страны, известные своими протекционистскими наклонностями, такими как Франция, Германия и Япония, возвели еще более высокие тарифные стены, чем США и Британия. Это Попросту неправда. Ни одна другая страна, числящаяся сегодня богатой, никогда не была настолько же протекционистской, как США и Британия, за исключением Испании в краткий период 1930-х годов. Франция, Германия и Япония — эти три страны, обычно считающиеся родиной протекционизма, всегда имели тарифы ниже, чем Британия и США — до тех пор, пока последние не достигли своего экономического господства и не обратились в веру свободной торговли. Францию часто рисуют как протекционистского антагониста свободнорыночной Британии, но в период с 1821 по 1875 года и особенно до начала 1860-х годов Французские тарифы были ниже британских, и даже когда она стала протекционисткой в период с 1920 по 1950-е годы, ее средний тариф на промышленную продукцию не превышал 30%. Средний тариф на промышленную продукцию в Британии и США в отдельные годы достигал 55%. Таможные тарифы в Германии всегда были относительно низкими. Весь XIX век и в начале XX века до начала Первой мировой войны средняя ставка тарифа на промышленную продукцию составляла 5-15%, намного ниже британских до 1860-х годов и американских 35-50%. Даже в 1920-е годы, когда она стала больше защищать свою индустрию, немецкий средний тариф оставался около 20%. В этом смысле исключительно ложно в мифологии свободной торговли постоянно приравнивают протекционизм и фашизм. Что до Японии, то в самом начале своего промышленного развития она вообще-то практиковала свободную торговлю, но это не из сознательного выбора а в силу целой серии неравноправных договоров, которые ее заставили подписать западные страны сразу после ее открытия внешнему миру в 1853 году. Эти договора удерживали японскую тарифную ставку ниже 5% до 1911 года. Но даже и после восстановления тарифной автономии и повышения тарифов на промышленную продукцию Средняя ставка составляла только около 30%. И только после Второй мировой войны, когда США стали безоговорочным лидером и либерализовали свою торговлю, страны вроде Франции стали выглядеть протекционистскими. Но даже и тогда разница не была так уж велика. В 1962 году средний тариф на промышленную продукцию в США все еще составлял 13%. Нидерланды и Западная Германия с их ставками в 7% были значительно менее протекционистскими странами, чем США. В Бельгии, Японии, Италии, Австралии и Финляндии ставки были только слегка выше и варьировались от 14% до 20%. Франция со ставкой в 30% в 1959 году являлась исключением. Уже к началу 1970-х годов США больше не могли считать себя лидером свободной торговли. К этому времени другие богатые страны нагнали их экономически и оказались в положении, когда они стали в состоянии снизить свои тарифы на промышленную продукцию. В 1973 году американский средний тариф составлял 12% что сопоставимо с 13% в Финляндии, 11% в Австрии и 10% в Японии. Так что два ярых поборника свободной торговли, Британия и США, не только не являлись экономиками свободной торговли, но и были самыми протекционистскими экономиками среди богатых стран, до того, конечно, как они не стали по очереди доминирующей мировой промышленной державой. Конечно, тарифы — это только один из инструментов, которым страна может прибегнуть, чтобы поддержать свои зарождающиеся отрасли. В конце концов, изначальные рекомендации Гамильтона содержали 11 видов мер поддержки зарождающихся отраслей, в которые входили патенты, стандарты качества продукции и государственные капиталовложения в инфраструктуру. Британия и США могли наиболее агрессивно пользоваться тарифами но другие страны часто более интенсивно прибегали к другим средствам политического вмешательства, к примеру, к созданию госпредприятий, субсидированию или помощи в маркетинге экспортом. На заре своей индустриализации, когда было мало предпринимателей из частного сектора, которые решились бы на рискованные крупномасштабные проекты, почти все правительства нынешних богатых стран за исключением Британии и США, создавали госпредприятия, принадлежащие государству предприятия. В других случаях они выдавали так много субсидий и оказывали так много другого содействия, к примеру, переманивали квалифицированных работников из-за рубежа, некоторым предприятиям частного сектора, что по существу те последние, являлись государственно-частными совместными предприятиями. В 18 веке Пруссия, лидер немецкой индустриализации, развивала такие свои отрасли, как черная металлургия, текстильное производство, в точности такими методами. В Японии выплавка стали, судостроение и железные дороги начинались как госпредприятия с целевым субсидированием. Подробнее об этом в главе 5. В конце XIX века шведское правительство взяло на себя руководство развитием железных дорог. По состоянию на 1913 год ему принадлежала одна треть железных дорог в пересчете на протяженность путей и 60% в пересчете на грузооборот. И все это в то время, когда лидеры по развитию железнодорожного транспорта, а именно Британия и США, полагались почти полностью на частный сектор. Государственно-частное сотрудничество в Швеции распространилось и на развитие секторов телеграфной связи, телефонной связи и гидроэнергетики. Еще шведское правительство субсидировало самые ранние этапы НЕОКР. После Второй мировой войны деятельность правительств большинства богатых стран по развитию отраслей промышленности только возросла. Самый крупный сдвиг в этом отношении произошел во Франции. Вопреки широко распространенному представлению, французское государство не всегда вмешивалось в экономическую жизнь. Конечно, во Франции имелись традиции активной государственной политики, представленные деятельностью жана Батиста Кальбера, который долгое время являлся министром финансов при Людовике XIV с 1661 по 1683 годы, но после Великой Французской революции от них отказались. Так что в период между концом Наполеоновского правления и Второй мировой войной, за исключением времени правления Наполеона III с 1852 по 1870 годы, французское государство в экономической политике приняло подход крайнего невмешательства. В одной крупной работе, посвященной истории французской экономической политики, говорится, что стратегия французского правительства по развитию промышленности состояла в основном из организации выставок, содержания торгово-промышленных палат, сбора экономической статистики и раздачи наград предпринимателям. Признав после 1945 года, что его консервативная пассивная политика была причиной ее, Франции, относительного экономического упадка и, как следствие, поражения в двух мировых войнах, французское государство приняло на себя гораздо более активную роль в экономике. Оно учредило индикативное, в противоположность коммунистическому обязательному, планирование, национализировало ключевые отрасли и направила инвестиции в стратегические сферы через государственные банки. Чтобы создать некоторое жизненное пространство для роста новых отраслей, тарифы на промышленную продукцию поддерживались на относительно высоком уровне до 1960-х годов. Стратегия очень хорошо работала. К 1980-м годам Франция превратилась в технологического лидера во многих сферах. В Японии знаменитое ММТП, Министерство международной торговли и промышленности, разработало программу промышленного развития, ныне уже ставшую легендарной. После Второй мировой войны японские тарифы на промышленную продукцию не были особенно высокими, но импорт очень жестко номинировался через государственный контроль за обменом валюты. Экспорт поддерживался для того, чтобы максимизировать пополнение запасов иностранной валюты, нужной для закупок более совершенных технологий, либо через закупки оборудования, либо путем приобретения лицензий. Его поддержание включало в себя прямые и непрямые экспортные субсидии, а также информационное и маркетинговое содействие со стороны Японской внешнеторговой организации, государственного органа по торговле. Япония прибегала и к другим мерам для того, чтобы создать пространство, необходимое для сосредоточения новых производственных возможностей зарождающимися отраслями. Японское правительство направляло субсидируемые кредиты в ключевые сектора посредством направляемых кредитных программ. Оно также жестко нормировало иностранные инвестиции со стороны транснациональных корпораций «ТНК». Иностранные инвестиции были попросту запрещены в большинстве ключевых отраслей. Даже когда они были дозволены, действовал четкий потолок иностранной доли владения, обычно в 49%. От иностранных компаний требовалось перевод в страну технологий и приобретение как минимум установленной доли своих производственных компонентов на местном рынке. Так называемое требование по уровню Локализации. Японское правительство также контролировало ввоз технологий, чтобы избежать ввоза устаревших или непомерно дорогих технологий. Тем не менее, в отличие от XIX века, японское правительство не прибегало к созданию госпредприятий в ключевых производственных отраслях. Такие страны, как Финляндия, Норвегия, Италия и Австрия, которые к концу Второй мировой войны были относительно отсталыми и видели нужду в быстром индустриальном развитии, также использовали стратегии поддержки своей промышленности, схожей с французской и японской. До 1960-х годов у них всех были относительно высокие тарифы. Все они активно создавали госпредприятия, чтобы модернизировать свою промышленность. Особенно удачно это получилось в Норвегии и Финляндии. В Финляндии, Норвегии и Австрии государство принимало активное участие в направлении потока банковских кредитов в стратегические отрасли. Финляндия жестко ограничивала иностранные инвестиции. Во многих провинциях Италии местное правительство обеспечивало поддержку в маркетинге и неокр мелким и средним местным предприятиям. Таким образом, практически все сегодняшние богатые страны использовали политику защиты национальных интересов, не путать с националистической, а именно тарифы, субсидии, ограничения на иностранную торговлю. Для того, чтобы поддержать свои зарождающиеся отрасли, хотя, конечно, конкретный перечень мер, их соотношение, время их введения и продолжительность применения в разных странах различались. Были и страны, составлявшие исключения, которые последовательно практиковали свободную торговлю, из которых выделяются Нидерланды имевшие наилучшую репутацию в отношении свободной торговли с XIX века и Швейцария до Первой мировой войны. Но даже они не дотягивают до сегодняшнего неолиберального идеала, поскольку они не обеспечивали защиту патентов до начала XX века. Нидерланды приняли патентный закон в 1817 году, но отменили его в 1869 году и не принимали нового до 1912 года. Швейцария приняла свой первый патентный закон в 1888 году, но он защищал только механические устройства. Всеобъемлющий патентный закон она приняла только в 1907 году. Подробнее на эту тему в главе 6. Вопреки всем тем историческим свидетельствам, которые я привел в этой главе, экономисты свободной торговли утверждают, что простое сосуществование протекционизма и экономического развития не доказывает, что первое обусловливает последнее. И это правда. Но я, по крайней мере, пытаюсь объяснить один феномен экономическое развитие другим. Сосуществовавшим с ним протекционизмом. А экономистам свободной торговли придется объяснить, как свободная торговля может быть объяснением экономического успеха современных богатых стран, тогда как они к ней попросту почти не прибегали до того, как они не разбогатели.